Глава девятая На поздний ланч я съел сэндвич с яйцом и салатом, устроившись за столиком в тени продуктового магазина, расположенного в нескольких зданиях от конторы. Я обедаю здесь раз в неделю, совершаю небольшой ритуал. Сэндвичи в этом магазинчике делают с душистым укропом и каплей дижонской горчицы. Получается очень вкусно. Но в этот раз то ли хлеб был черствый, то ли я просто был не в настроении. Карен тоже получил от меня письмо с анекдотом, как и парочка близких знакомых и несколько приятелей, не связанных с работой. Ответил только один человек из списка, выразивший недоумение. Зачем я переправил ему сообщение, не имеющее никакого отношения к недвижимости, тем более, что никогда раньше такого не делал? Да, именно. На редкость верное замечание. Я немного посидел за столом, делая вид, будто поглощен какой-то работой. Я быстро установил, что письма с анекдотом в моей папке отправленные нет, как и в других папках. Я всегда держу в образцовом порядке все, что получаю и отправляю. Большое или маленькое, даже если это просто рад знакомству или, Господи упаси, ржу не могу, всему находится свое определенное место. Когда имеешь дело с недвижимостью, «Никогда не знаешь, когда тебе захочется или потребуется в точности процитировать то, что было сказано, а также кому и когда. Впрочем, в жизни, как мне кажется, тоже. Оригинала сообщения нигде не было. Если оставить это в стороне, оставался вопрос, кто отправил письмо от моего имени. Уж точно не Джанин. Остается, разумеется, Карен. Но когда она вошла в контору через пять минут после меня и прочла письмо... Я видел, как она хмурится. Карен прочла еще раз, затем посмотрела на меня. «Надо думать, что это смешно», — сказала она. «Ладно. Ха! И еще раз. Ха!» «Переслал по ошибке», — пояснил я. Джанин, по счастью, в этот момент вышла из офиса. «Такое бывает. Только если ты тупица», — ответил я, пускаясь в приготовленные заранее объяснения. «Хотел послать ведомость имущества», но, видимо, нечаянно ткнула в этот так называемый анекдот. Карен кивнула. «Понятно. Вряд ли ты бы захотел послать такое кому-нибудь специально». «Совершенно верно. Обычно ты слишком озабочен тем, что о тебе могут подумать другие». Она вернулась к работе, оставив меня мучиться дальше. Даже если у меня и имелись смутные подозрения, что эта Карен послала письмо с моего компьютера злобно хохоча, когда нажимала кнопку «Отправить», Они уже рассеялись. Я прекрасно знал, что Карен хитроумная и напористая. Но надо обладать по-настоящему железным характером, чтобы, глазом не моргнув, опровергнуть невысказанное обвинение в таком вопиюще-хамском поступке. Когда минут через двадцать Карен вышла в уборную, я метнулся к компьютеру Джанин. Письмо все еще лежало у нее во входящих с семнадцатью миллионами других писем. Я переслал анекдот обратно на свой адрес, старательно удалив все следы своей деятельности из папки «Отправленные». Вернувшись за свой компьютер, я установил, что оригинал письма был отослан сегодня, в 9.33 утра, пока я благополучно стоял в очереди на почте, дожидаясь возможности отправить обратно посылку. И в этот момент два небольших, незначительных события показались мне связанными друг с другом. Книга, которой я не заказывал, электронное письмо — которого я не отправлял. Выходя на ланч, я так и не сумел найти в этом хоть какой-то смысл. Пока я сидел рядом с магазином, барабаня пальцами по нагретому металлу стола, то увидел, как из здания администрации выходит Тони Томпсон. Он заметил меня и двинулся в мою сторону. В животе у меня что-то сжалось. Адрес Тони был в списке адресатов, в котором ушел анекдот. Пока он шагал ко мне по пандусу, ездил медленный глубокий вдох. — Смешное письмо, бил заговорил Тони, не успел ей рта раскрыть. — Я так хохотал! Если у тебя есть еще такие анекдоты, присылай. Кстати, мы с Мари уже обсудили то дело и хотим поговорить с остальными. Может быть, уже сегодня вечером. Я закрыл рот, улыбнулся и ничего не сказал. — Да как ты это определишь? — сказал компьютерный гений. — В том-то и суть, что это мог быть любой человек в мире. — И все? Это и есть мнение профессионала? И сколько же платят за подобного рода откровения? Я сидел с компьютерщиком за столиком перед кафе-мороженым на Сёркле. Было почти семь вечера, но до сих пор стояла жара, и духота все усиливалась. Кто-то лизнул свой рожок с шоколадным мороженым. — Гораздо меньше, чем тебе, приятель. Кроме того, никаких комиссионных. Не говоря уже о том, что я целыми днями разгребаю дерьмо, главный источник которого помещается как раз между компьютером и креслом напротив. Я, как ты понимаешь, имею в виду пользователя. Шутку я понял. И мысленно хохочу. В разгар дня я решил вызвать специалиста из технического отдела компании. У него ушло три часа на то, чтобы удовлетворить все информационные нужды головного офиса и освободиться, и сорок минут на то, чтобы проверить мой компьютер. Самое трудное было заставить парня работать молча, не объясняя без умолку что именно он сейчас делает. Но, к счастью, к тому времени, кроме меня в конторе никого не осталось. И как только он отъехал на кресле от моего стола, я уговорил его продолжить нашу беседу в каком-нибудь другом месте. Общество компьютерного гения лет двадцати пяти, тщедушного, в поношенной футболке с Перлджем, не способствовало обретению душевного равновесия, особенно если учесть, что его телефон через равные промежутки времени издавал писк. Одинокий, раскатистый писк, вроде гидролокатора. И каждый раз, когда это происходило, парень наклонял голову, чтобы взглянуть на экран. Но не только не брал телефон, но и вообще ничего не делал, что уже начинало действовать мне на нервы. «Тут возможны два варианта», — сказал он, щурясь на оклоняющийся горизонту солнца. «Начнем с самого письма. Самое простое объяснение. Кто-то посидел за твоей машиной в конторе. Вряд ли кто-то крякнул». «Крякнул? Так называют успешный взлом». «Кто называет Хакеры? Говнюки, у которых нет личной жизни? Это частное мнение». В любом случае о взломе речи не идет. Даже новички и дилетанты сочли бы, что это ниже их достоинства. Однако ты не представляешь, сколько народу оставляют свои компьютеры без присмотра, не закрыв почту. Он многозначительно посмотрел на меня. — Я риэлтор, — проговорил я раздраженно. — Работаю в крошечной конторе с двумя людьми, которые работают на ту же компанию. Причем одной из моих коллег приходится постоянно напоминать, как ставить офис на сигнализацию, хотя для этого надо всего лишь нажать четыре кнопки, а потом еще одно И об этом миллионы раз говорилось в памятных записках и на словах. «Компании, помешанных на кибершпионаже, я не опасаюсь, я всегда в боевой готовности». Парень снова пожал плечами, как будто уже привык сталкиваться с наивностью подобного рода, хотя лично я не сомневался, его работа состоит главным образом — за ней под чужими столами с целью выяснить, подключены ли кабели. Парень тем временем снова лизнул свой шоколадный рожок. И хотя девушка, познакомившая меня с этим десертом, сегодня не работала, я снова заказал мандарин с маскарпоне, и только этот момент в беседе с компьютерщиком и радовал. Телефон парня снова писнул. «Слушай!» — не выдержал я. «Какого черта эта штуковина все время пищит?» «Социальные сети никогда не спят!» «Ты не хочешь отключить звук, а то он начинает действовать мне на нервы?» Парень нажал кнопку. «Ты как-то напряжен, приятель». «А, самую малость», — сказал я. «Потому что из твоих слов следует, что сегодня утром кто-то пробрался ко мне в контору на глазах по меньшей мере одной из моих коллег и переслал с моего адреса письмо, которого я не получал. А потом удалил все следы своего присутствия с моей машины и незаметно выскользнул обратно. Так что ли?» — На самом деле нет, — сказал парень. — Письмо могло быть отправлено в любое время. На прошлой неделе, месяц назад. — Ты бы смог так сделать? — Да. — Ясно. Его ответ мне вовсе не понравился. Мне было бы гораздо приятнее просто знать, что я не мог отправить письмо в то время, когда оно было отправлено. Тогда передо мной стояла лишь конкретная задача, ограниченная временными рамками, над которой можно ломать голову. А высказанное им предположение развязало узел, растянуло события во времени, относя намерения того, кто это сделал, куда-то в прошлое. «Но только совсем не обязательно, что дело было именно так!» — самодовольно добавил компьютерный гений. Я пристально поглядел на него. Мне очень хотелось закурить. Он кашлянул, выпрямился на стуле и произнес, «Ладно, человек знающий мог спуститься ниже графического пользовательского интерфейса и сделать все, что хотел, прямо из системы. Только я не обнаружил признаков проникновения в нее, что подталкивает ко второй возможности. Ты ведь помнишь, что я упоминал два вероятных варианта?» «Упоминал. Между прочим, почему ты до сих пор жив?» Это посылка с Амазона, о которой ты говорил. Можно предположить, что два факта не связаны между собой. Но ведь существует бритва Оккома, верно? О чем это ты? Был такой средневековый философ. Он сказал, если у тебя имеется два объяснения событию или ситуации, всегда выбирай простейшее. Во всяком случае, для начала. Суть в том, что от тебя уходит дурацкое письмо, и в то же утро ты получаешь книгу, которую не заказывал». «Не заказывал», — коротко подтвердил я. «Твой логин на Амазоне, как я полагаю, адрес твоей электронной почты, как и у половины уродского мира». «Да», — признался я. «Но ведь есть еще и пароль, верно?» Я открыл рот, потом снова закрыл. Он кивнул. «Верно! Кто угодно может разыскать твой адрес». «Вероятно, ты сообщаешь его чаще, чем собственное имя. Но вот как быть с паролем? его вот ты не сообщаешь. Вот здесь и следует копать. Где у тебя записан пароль?» «Нигде, я просто помню его». «Надеюсь, это не твое имя, не имя жены и не дата рождения». «Ничего подобного. Никто не смог бы угадать мой пароль?» «Отлично. В таком случае, как же кто-то его угадал?» «Самый простой способ». Клавиатурный шпион. Программа для скрытой записи информации. Записывает коды нажатых пользователем клавиш, сохраняет на диск или конвертирует и отсылает кому-то в киберпространстве. И что такое шпион? Стоит на моем компьютере? Нет. Какая техника имеется у тебя дома? Два ноутбука, мой жены. Часто пользуешься беспроводным доступом в общественных местах. «Никогда? Оба ноутбука всегда дома?» «Но дома у тебя имеется беспроводное подключение?» «Да». «На каком расстоянии стоит ближайший к тебе дом?» ярдов в тридцать». «Идеальное расстояние, чтобы проникнуть в систему». «Или же кто-то занимался у тебя под домом вардрайвингом?» «Это что такое?» «Ну, кто-то ездил неподалеку с ноутбуком в машине» отслеживая точки доступа, фотографируя информацию с экрана. — Ты издеваешься? Мы живем на закрытой территории. Туда даже въехать нельзя, если ты не жилец или не приглашенный гость. — Все равно такую возможность нельзя исключать. Значит, получается уже три варианта. Он загнул длинный тонкий палец. Человеческий фактор. Не забывая оглядываться через плечо на работе или в кафе, когда сидишь в интернете. Второе — клавиатурный шпион. Третье — кто-то присосался к твоему домашнему Wi-Fi. Все это мне совершенно не нравится. Ничего удивительного, — сказал он, вытирая пальцы салфеткой. Как ни крути, а за тобой кто-то оследит. И что же мне делать? Компьютерщик поднялся. — Проверь свой ноутбук. Посмотри, нет ли там чего-то тебе незнакомого. Если хочешь, приноси завтра, я сам посмотрю. А для начала смени все пароли». «Сменю», — пообещал я. «Спасибо тебе, Кевин. Нет проблем. Я попозже пришлю тебе письмо с указаниями, что надо сделать, чтобы выследить черного хакера, ладно? Просто сейчас мне пора идти. В Браден-Доне меня ждет фрагфест «Хроники королевства Дансани». Понятия не имею, что это значит, но желаю удачи, Кевин. Он испарился, оставив меня над вазочкой с растаявшим йогуртом и с головой, гудящей от вопросов. Я был твердо уверен, что человеческий фактор тут и ни при чем. Я не параноик, однако слежу за тем, чтобы никто не вторгался в мое личное пространство. И я почувствовал бы, если бы кто-то подошел настолько близко, чтобы подсмотреть, что делается у меня на экране телефона. Значит, остается две возможности. Домашний ноутбук... «Домашний Wi-Fi. И то, и другое связано с домом, что мне совсем не нравится. Одно дело, когда тебя пытаются достать где-то снаружи, но когда кто-то подбирается к твоему жилищу, это уже совсем другое». Поднимаясь, я услышал, как кто-то произнес «Привет, привет». Я обернулся и увидел, что та Эмма Готка, с которой я познакомился накануне, приближается к входу в кафе. «Приятно видеть, что вы снова выбрали маскарпоновый мираж, мистер Мур», — сказала она. «Только надеюсь, что вы не дали крайгу такие же большие чаевые. Я уверена, что он не смог обслужить вас подобающим образом». «Не смог», — подтвердил я, выдавливая улыбку. «Я думал, вы работаете днем, Я покопался в памяти и прибавил «Кассандра». «Как раз вовремя, чтобы не показаться невежливо забывчивым». — А я люблю смешанный график, — сказала она, кажется, довольная тем, что я запомнил ее имя. Нам почти всегда нравится, когда нас выделяют из толпы. — Никогда не знаешь, кто наблюдает за тобой со стороны, верно? Я ничего не ответил, и она посерьезнела. — Простите, кажется, я только что наступила на больную мозоль. — Все в порядке. — Правда? — Ладно. Просто у вас такой вид, будто вы откусили лимон. И крайне неудачно. «Трудный день», — пояснил я и пошел к машине. Домой я ехал медленно, чтобы мысленно составить подробный список своих неприятностей. Случай с Амазоном остался в прошлом и покрылся пылью. Может, я даже что-нибудь получу в качестве компенсации, если Стеф не шутила, отвечая утром на мою смс -ку. Письмо с анекдотом вроде бы никого по-настоящему не задело, и даже пришлось по вкусу Тони Томпсону. Не исключено, что и это вмешательство в мою жизнь в итоге послужит на благо. Вывод — негативные последствия минимальны. Но это не значит, что все в порядке. К тому времени, когда я свернул на подъездную дорожку, мне удалось как следует продумать план действий. Первым делом — проверить, нет ли чего странного в ноутбуке. Если что-нибудь обнаружу, уничтожу. Если ничего не найду, тогда придется искать того, кто мог обворовать меня на расстоянии. Из объяснений компьютерного гения Кевина я понял, что сделать это гораздо сложнее, но надеялся, что обещанное письмо с инструкциями поможет мне двигаться в верном направлении. В любом случае я могу сменить то небольшое количество паролей, каким пользуюсь, и несколько дней не обновлять анкету пользователя в интернете. Может быть, это поможет решению проблемы? Я остановил машину и вышел, готовый приняться за дело. Когда я запирал машину, дверь дома открылась. Я обернулся и видел как Степ стремительно шагает по дорожке. «Что с тобой?» — спросил я и получил в ответ увесистую оплеуху.